Небо надо мной было словно ковш льда с вмершими в него неподвижными лучами. Подъем стал круче, и мой маленький ослик заупрямился. Пришлось подстегнуть его, добавив газу. Я поднялся еще выше и, узнав зеленую немигающую звезду, почувствовал в горле горький ком. Роза в контейнере стучалась в мою грудь, как второе сердце. Ослик закричал громко и жалобно, потом стал кашлять. Я подхлестнул его снова и он умер. Я поставил джипстер на тормоз и выбрался из машины. Дальше придется идти пешком. Холодно. Так холодно здесь, вверху. Ночью. Почему? Почему она это сделала? Зачем бежать от костра в наступившей ночи? Я поднимался Спускался вниз, обходя и перепрыгивая трещины и ущелья с недоступной для земли легкостью. Мне оставалось всего два дня. «Любимая, за что ты решила меня оставить?» Я полз под каменными карнизами, преодолевал гребни, я царапал колени и локти, от моей куртки остались лохмотья. «Ты не отвечаешь мне, Малан?» Неужели ты в самом деле так ненавидишь твой народ? И я возвал к другим богам. Вишну, ты хранитель, защити ее, дай отыскать. Иегова, Адонис, Осирис, Тамус, Маниту, Легба. Кто из вас ответит мне, где она? Мои мольбы достигли высот небесных, но надежда оставалась тщетной. Посыпались камни, я повис на краю выступа. Мои пальцы так окоченели и, и так трудно было не сорваться с почти отвесной стены. Я посмотрел вниз, футов 12. Я разжал пальцы, упал и покатился по склону. В это мгновение я услышал ее крик. Я лежал на спине и смотрел в небо. Она звала меня откуда-то из высоты. Я оставался неподвижным. «Гейлинджер!» Я почувствовал ее приближение. Под ее шагами похрустывали и осыпались камешки на тропе справа от меня. Я вскочил и спрятался за валун. Она миновала обрыв и шагала наугад по камням. «Гейлинджер!» Тогда я подошел к ней и обнял за плечи и произнес ее имя. Она слегка вскрикнула, затем прижалась ко мне и заплакала. Я в первый раз увидел ее слезы. «Почему?» Спросил я. «Скажи, почему?» Но она все ближе прижималась ко мне и тихо всхлипывала. «Наконец, я думала, ты разбился». «Могло быть и так», — согласился я. «Но зачем ты покинула Териллиан и меня?» «Разве Эм Квайны не сказала тебе?» «И ты не догадался?» О чем я должен догадываться? Матриарх сказала, что не знает. Эм Квайны солгала. Она знает. Но что? Что именно она знает? Брак состоял, опустив голову и не произнося ни слова. Я вдруг заметил, что на ней лишь тонкое платье для ритуального танца. Отстранил ее от себя и накинул ей на плечи свою многострадальную куртку. Великий Малан, ты замерзнешь. «Нет». Голос ее был спокоен. «Не волнуйся за меня». Я вытащил контейнер с Розой. «Что это?» И Я ответил ей. «Роза. К сожалению, в темноте ты не сможешь ее оценить. Помнишь, однажды я сравнил тебя с ней?» «Да. Можно ее взять?» «Конечно, но все-таки объясни». «Ты действительно не знаешь?» — спросила она. Когда пришли дожди, они принесли проклятие только мужчину. И этого оказалось достаточно. Но мне они не причинили вреда. Никакого. о о, -о, -о, -о, -о только и произнес я. Мы молчали, а я пытался осмыслить услышанное. Тем более, почему ты убежала? Что плохого в этом для марсиан? Тамура ошибся, и твой народ возродится вновь!» Она засмеялась. Смех ее был похож на безумное капричио Паганини. Я прервал ее, прежде чем этот смех перешел в истерику. «Ты говоришь, возродиться, Ну как?» – спросила она, потирая щеку. «Люди Марса живут долго. Если наш ребенок родится здоровым, это значит, что наш расы могут любить друг друга. Я уверен, что кроме тебя у твоего народа должны быть еще нормальные женщины. «Ты читал книгу Лакара», — сказала она. «Зачем спрашивать об этом и меня? Смерть наша предрешена, и последователи Лакара знают свою судьбу уже давно. И уже давно они решили. Мы создали все, что сумели. Мы увидели все, что смогли. Мы услышали и испытали все, что можно слушать и чувствовать». Танец был прекрасен. Теперь он завершился. «Ты не можешь верить в это?» «Во что я верю, не имеет значения», – прошептала она. «Смерть наша предрешена матриархам и матерями. Их высокие имена кажутся насмешкой сейчас, но их решение будет принято всеми как должное. Остается единственное пророчество, но и оно лживо. Мы умрем». «Нет», — сказал я. «Ты что-то предлагаешь? Я возьму тебя с собой на землю». «Я не могу». «В таком случае пойдем со мной». «Куда?» «В Тириллиан. Я должен поговорить с матерями». «Ты не сможешь». Сегодня вечером церемония в храме. Я расхохотался от злобы. Церемония, посвященная Богу, который сбил вас с ног, а потом двинул ногой по зубам... «Он все еще наш бог», — ответила она. «Мы все еще его народ». «Как вы напоминаете моего папеньку», — произнес я с отчаянием. «Но все-таки я пойду, и ты пойдешь со мной. Даже если мне придется всю дорогу нести тебя на руках, и ты не сможешь вырваться, ведь я сильнее тебя». «Но не сильнее Онтра. «Какой еще Онтра? Он тот, кто остановит тебя, Геллинджер. Он – десница Малана».